В дверях теннисист, в ослепительно-белом костюме, с ракеткой в руке, сияющий, прямо-таки излучающий оживление. Все немо на него уставились. Я было встал и шагнул навстречу гостю, но меня шустро опередил чекист. — В чем дело? — мой спортсмен сообразил сразу. И стал на глазах тускнеть, линять. Вытягивалось лицо, повисли руки, перепуганно забегали глаза и со страхом остановились, на подскочившем к нему агенте, самоуверенно-напористая, веселая, предприимчивая, блистательная фигура на глазах превращалась в робкую, приниженную тень. Мне попадались писанные в революцию директивы властям на местах. Они требовали беспощадности, наставляли пугать так, чтобы и через пятьдесят лет помнили, дрожали. Вот вы порадовался вождь мирового пролетариата, поглядев на этого простого советского человека, обмершего от одного косвенного соприкосновения, с тройкой человечков, олицетворяющих как раз эту, устрашающую ипостась власти. Ваши документы. У меня, товарищ, я, извините, дома, мигнув своему подручнему не дремать, старший оперативник вышел с гостем в сене и притворил за собой дверь. Двое оставшихся плотнее придвинулись ко мне. Был, вероятно, понятой, составлялся протокол, опечатывал из комнаты, я ничего этого не запомнил. А вот забежавшего за мной теннисиста, растерявшегося и позеленевшего, не забыть кажется вовек. И как же клял он про себя ту злополучную минуту, когда попросился играть со мной, завел знакомство со ссыльным. И, как, вероятно, бил себя в грудь на допросе, открещиваясь на все лады от замаскировавшегося врага, как от избытка, лояльностью угодничал перед следователем от страха, лишь бы его не пристегнули к моему делу. Оно же, как я скоро убедился, развертывалось на широкую ногу. Следствие повели обстоятельно и неторопливо, со вкусом, чтобы объявить мне мат по всем правилам. Я приготовился к обороне. и было предчувствие, что приходить в отчаянии нечего. Выстоим. В эту камеру я возвращался как к себе домой, вдоль стен, выкрашенных до уровня глаз в серое, по узкому врезавшемуся в память коридору с двумя поворотами. Первая дверь за углом моя. Камера в безраздельном моем владении, я в одиночном заключении предоставлен себе и своим мыслям. Лампочка горит круглые сутки, окно хоть и прорезано, Не под потолком здание строилось не под тюрьму, а для исполкома, и приспосабливалось всемогущим ведомством для своих нужд. А как в жилом помещении невысоко ограждено частой решеткой, и снаружи забрано сплошным щитом. Ночь ли день — все едино. Но по разного рода шумам в коридоре я умею приблизительно определить время. Наловчился. Одиночке идет десятый месяц. Меня периодически лишают книг, передач, переписки. Все эти блага расчетливо дозируются следователем, в зависимости от оценки моего поведения на допросах. Лишение прогулок предполагается само собой. Я нахожусь во внутренней тюрьме НКВД, выстроенной на главной улице. Никаких прогулочных двориков нет и в помине. Темная, зловещая громада в центре города, на которую прохожие посматривают, как в старину горцы в Дарьяльском ущелье, на скалу, пронеси Господи. К следователю меня повели в день ареста. Он держался спокойно даже доброжелательно, словно сочувствуя моей судьбе. Была заполнена длиннейшая анкета с данными, давно и досконально известными органам, где и когда родился, кто родители, какие родственники, что делал до революции, в гражданскую войну и прочее, прочее. Ознакомил с обвиниловкой, бланком, где значилось, что такой-то обвиняется по статье 58, пункт 6, Уголовного кодекса РСФСР, сиречь в шпионаже. Я отказался расписаться. Он не очень настаивал. Подумайте, время у вас есть. Помните, мы зря не арестовываем, улики против вас серьезнейшие, так что даю добрый совет, чистосердечно признайтесь. Расскажите о своей преступной деятельности, вам же легче будет». Я велю вам дать в камеру бумагу и карандаш. Сами все изложите. Когда кончите, скажете дежурному. Моя фамилия Денисенко. С этим напутствием отправил в камеру и оставил в покое. Надолго. Чекисты твердо уповают на деморализующее воздействие неизвестности на психику подследственного. Весьма полезно дать человеку потомиться и представить себе невесть какие страхи. И вот я сижу в своей закупоренной коробке два метра натрия,